Но я сейчас тебе расскажу только про два, которые тебе сегодня наиболее необходимы. Тем более, один из пяти законов ты уже и так знаешь. Или забыла. — Закон трех отрицаний, — уточнила Настя, — не делай, не говори не думай ничего, если тебя об этом не просят. — Да, да, да. — А как ты его назвала? — переспросил Дюжин. — Закон трех отрицаний? Интересно. Теперь следующий закон. Слушай, может ты запишешь, а то я тебе столько всего рассказываю, все забудешь же половину. Ничего я запомню, у меня память хорошая. Ну смотри, потом не жалуйся. Следующий закон. Почитай своих родителей, учителей и старших. Так это же одна из десяти заповедей. Разочарованно протянула она, а ей показалось, что сейчас Паша скажет что-то невероятное, новое, неожиданное. «А заповеди что, по-твоему, ерунда на постном масле?» – обиделся он. «Нет, не ерунда, конечно, но я думала, впрочем, неважно. Рассказывай дальше». «Нет, дальше еще рано. Надо остановиться на этом законе, тем более речь идет о твоем начальнике. Каждый человек, с которым ты имеешь дело, в чем-то становится твоим учителем». В том числе и начальник, даже если ты его не любишь. Но ситуация, которая у тебя с ним сложилась, заставила тебя сегодня о чем-то задуматься, что-то понять. Ты чему-то уже научилась, еще научишься благодаря ему. Понимаешь, о чем я? Понимаю, тихо ответила она. ты должна научиться его уважать, относиться к нему с почтением и благодарностью, хотя бы за то, что сегодня думаешь о своих проблемах и пытаешься их решать. А наверняка есть еще множество поводов уважать его. — Ведь есть, я прав? — Есть, — согласилась она. — Конечно, есть, каким бы ни был Ненавистная Афоня, но он хороший профессионал. Значит, твой урок по этому космическому закону научиться видеть в каждом человеке своего учителя и почитать его. И последнее на сегодня. Но сначала вопрос. Какой? Когда в этом году деревья зазеленели? Что? Настя показалось, что она ослышалась. Причем тут деревья. И какая разница, когда они зазеленели? Или он проверяет ее наблюдательность? И при чем тут космические законы? Паш, я не понимаю, какая связь? Да самая простая. Ты ответишь на вопрос? Нет, я не помню точно. Наверное, в конце мая, как обычно. В этом году, Настюша, к концу апреля все деревья стояли покрытые сочной зеленью. Не зеленой дымкой, а полноценной густой листвой. Лето наступило на месяц раньше, чем обычно. Природа подарила нам целый дополнительный месяц лета. А ты и не заметила. Не заметила, покаянно призналась Настя. И что из этого следует? Из этого следует, что нужно быть благодарным всему, что нас окружает и с нами происходит, и тому, что был еще один летний месяц, и тому, что ты сломала ногу, потому что благодаря этому ты начала копаться в себе, и тому, что вчера похолодало, потому что иначе я сегодня не приехал бы и мы бы не поговорили, и тому, что твои родители встретились, и в результате появилась ты, всему, понимаешь? Это не так легко, как ты думаешь, особенно при твоей работе. Сейчас тебе кажется, что это все ерунда, а вот попробуй-ка быть благодарной тому, что происходит, когда видишь убитого человека. И не только убитого человека, но и убитых горем его родных.